ещё более могущественные, чем само А, и так до бесконечность. И, следовательно, сила, с которой человек пребывает в своём существовании, ограничена, и её бесконечно превосходит могущество внешних причин, что и требовалось доказать. Теорема четвёртая. Невозможно, чтобы человек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 насколько того требует природа вещей Теорема 5